В высшей степени важным определением кантовской философии является возвращение ею в самосознание же того, что для последнего значимо как сущность – закон и в себе. Так как человек стремится к той или другой цели, смотря по тому, как он оценивает мир или историю, то спрашивается – Что должен он сделать своей последней целью? Но для воли нет другой цели, кроме той, которую она черпает из самой себя, кроме цели ее свободы. Выставление того принципа, что свобода есть последний стержень, вокруг которого вращается человек, Высочайшая вершина, которой ни на что не приходится глядеть снизу вверх, так что человек не признает никакого авторитета и ничто, в чем не уважается его свобода, его не обязывает, выставление этого принципа представляет собой большой шаг вперед. Это, с одной стороны, доставило кантовской философии величайшее распространение и симпатию. К ней в высшей степени влекла та ее мысль, что человек обретает в самом себе, безусловно, прочный, устойчивый центр. Но кантовская философия так и остановилась на этом принципе. В то время как высочайшей вершиной теоретического разума является абстрактное тождество, ибо он может давать лишь канон, правила создания абстрактных порядков, практический разум с самого же начала понимается Кантом конкретно как законодательствующий разум, законом, который у он себе дает, служит нравственный закон. Но если кантовская философия и высказывает, что практический разум конкретен внутри себя, то все же следует прибавить, что эта свобода есть ближайшим образом лишь отрицание всего другого. Никакие узы, ничто другое меня не обязывает. Эта свобода таким образом неопределённа. Это тождество воли самой собой, ее у себя бытие. Но что служит содержанием этого закона? Здесь мы сразу приходим снова к бессодержательности, ибо единственной формой этого принципа именно и служит согласие с самим собой, в с е о б щ н о с т и Формальный принцип законодательства не доходит в этом одиночестве внутри себя до какого бы то ни было определения, или иначе говоря, этим последним служит лишь абстракция. Всеобщее отсутствие самопротиворечивости есть нечто пустое, которое в области практики так же мало, как и в области теории, доходит до некоторой реальности. Кант, поэтому, выражает всеобщий нравственный закон следующим образом. А указание такой всеобщей формы было искони требованием абстрактного рассудка. Действуй согласно таким максимумам, Закон должен быть также моим особенным законом, которые способны стать всеобщими законами. Таким образом, для определения долга, ибо вопрос о том, что именно является долгом для свободной воли, У Канта ничего другого не оказалось, кроме формы тождества, которая есть закон абстрактного рассудка. Защищать свое отечество, способствовать счастью ближнего есть долг не из-за содержания, а потому что это долг. Подобно тому, как у стоиков мыслимое признавалось истинным, потому что и поскольку оно мыслилось. Содержание как таковое в самом деле не есть в законах морали всеобщезначимое, так как оно противоречиво. Ибо благотворение, например, повелевает «отдайте принадлежащие вам вещи бедным». Но если все раздарят то, что они имеют, благотворение исчезнет. Однако и с абстрактным тождеством мы ни на шаг не подвинемся дальше, ибо всякое содержание, влагаемое нами в эту форму, есть действительно как раз таковое тождество, если оно Не противоречит себе. Но ничего не будет потеряно даже в том случае, если мы его вовсе и не вложим в эту форму. В отношении, например, собственности, законом моих поступков служит максима «я должен уважать собственность, ибо противоположное не может стать всеобщим законом». Это правильно. Но это вместе с тем совершенно формальное определение. Если есть собственность, то она есть. Собственность предполагается здесь заранее. Но это определение может точно так же и совершенно отсутствовать. И тогда в воровстве... Нет никакого противоречия. Если собственности нет, она и не уважается. В том-то и недостаток кантовско-фихтовского принципа, что он вообще формален. Холодный долг есть последний, непереваренный жесткий кусок в желудке. Откровение, данное разуму. Первым постулатом в практическом разуме служит, таким образом, свободная воля сама по себе, определяющая себя воля. Но это конкретное еще абстрактно. Второй и третий постулат ы суть формы, напоминающие о том, что воля к о н к р е т н а в более высоком смысле. Б. Во-вторых, мы должны рассмотреть отношение понятия воли к особенной воле индивидуума. Конкретность заключается здесь в том, что моя особенная воля и всеобщая воля тождественны, или, иначе говоря, в том, что я представляю собою некоторого морального человека. Это единство постулируется кантовской практической философией. Человек должен быть моральным, но... Все остается при долженствовании и в этом пустословии о моральности. Что есть моральное, об этом нам не говорят или иными словами. О системе осуществляющего себя духа кантовская философия не думает, а наоборот – Подобно тому, как теоретический разум противостоит предметно-чувственному, так и практический разум противостоит практически-чувственному влечениям и склонностям. з а в е р ш н а я моральность должна оставаться неким потусторонним, ибо моральность предполагает различие особенной и всеобщей воли. Она есть борьба и определение чувственного всеобщим. Борьба может существовать лишь в том случае, если чувственная воля не соответствует всеобщей. Выводом. Из всего этого является утверждение, что цель моральной воли может быть достигнута лишь в бесконечном прогрессе. На этом основывает Кант постулат «бессмертие души» как бесконечного процесса субъекта в его моральности. Потому что сама моральность есть нечто несовершенное и должна бесконечно прогрессировать. Частная воля есть правда некое другое всеобщей воли. Она однако не есть некое окончательное, безусловно пребывающее